Глава 10. В доме вкусно пахло свежими пирожками. Мама что-то щебетала, обнимала меня, тискала, но я не слушал ее. Вместо этого я сосредоточенно пытался рассмотреть то, что мне показала эхолокация. В районе маминого живота теплилась новая жизнь. Я потянулся к мане и позволил тонкому ручейку вмешаться в энергетические каналы мамы. Без сомнений, это ребенок. Кажется, девочка. Да, точно девочка. Такая мягкая энергетика может принадлежать только ей. Моей сестренке. «Папка! Я так за вас рад!» Выкрикнул я, чувствуя, что слеза скользнула по моей щеке. Развернувшись, я схватил Гаврилова за грудки и рывком подтянул в наши с мамой объятия. «Чего рад?» Из-за того, что мы выжили? Спросил он, смущенно втиснувшись в объятия. Да что с нами станется-то? Из каких это пор ты меня папкой называть стал? Ты ему ничего не рассказывала? Я удивленно посмотрел на маму. Она точно так же уставилась на меня. Елизавета Максимовна, умная женщина, и сразу всмикнула, что я уже все знаю о беременности. Еще нет. Улыбнулась она. Ха-ха, ну выдаете! Рассмеялся я, посмотрел в глаза Гаврилова и сказал: Поздравляю тебя, папаша, скоро у тебя родится дочка. Девочка? Правда? – спросила мама и зарыдала на взрыд. Я стану отцом? – прошептал Гаврилов, не веря своим ушам. Дурень! «Ты уже отец! Просто ребенок еще не родился!» «Ай!» — вскрикнул я, так как два подзатыльника тут же прилетели с разных сторон. Один от мамы, второй от Гава. Новоявленные родители заулыбались и крепко обнялись, говоря друг другу нежные слова. «Это было очень мило. Приятно быть частью этого маленького счастья. Надеюсь, папаша-сестренки будет вести себя лучше, чем мой отец. Следующие три часа мне пришлось подробно пересказывать, как я докатился до жизни такой. Ну а я чего? Выдал все как на духу. Причем я рассказал и о генокраде. Зачем? Да если я не могу доверять Гаву и родной матери, то кому вообще можно довериться? «Хочешь сказать, что ты можешь отбирать способности у тварей и присваивать их себе?» скептически спросил Гаврилов. «Не только себе, но и передавать другим людям. Давай покажу». Предложил я и вытащил из кармана визитку, на которую я собрал кровь ящера, убитого мною. «Ут, поглотить!» На мгновение я скривился от боли, и мама едва не сорвалась ко мне, чтобы поухаживать за болезным дитятей. Но я тут же ее остановил. Все нормально. Я бы даже сказал, отлично!» Я улыбнулся и взял Гаврилова за руку. «Ну что, батя, готовься страдать!» На моем лице проскользнула хищная ухмылка. и Я приказал Ут передать Гаврилову только что поглощенную доминанту регенерации. «Ага, именно так. Помните, я говорил, что все прошло отлично? Это потому, что из ящерки выпала именно эта доминанта. Капитан держался мужественно. Скрежетал зубами, покрывался потом, вены на лбу и шеи вздулись, а сам он покраснел. Через пять минут мучений на Гаврилова было больно смотреть. Все тело дрожит, дышит так, будто пробежал марафон. Но ему повезло, боль прекратилась. <связывая> — <связывая> И что это было? — задыхаясь, <связывая> спросил он я же все время держал его за руку и не отпускал сейчас покажу в конгломерат теневой душитель встроена одна занятная доминанта нефритовые когти так вот я просто надавил ногтем на его предплечье и без особого труда разрезал кожу гаврилов оскалился смотря мне в глаза да дурь у тебя прибавилась сказал он не только дури Я отпустил его предплечье и кивнул на рану. Можешь стирать кровь. Какого ху? Гаврилов осекся на полусловие, так как, проведя ладонью по ране, этой самой раны на пострадавшем месте не обнаружил. Вместо нее был крошечный белесый шрам. Поздравляю! Теперь ты стал счастливым обладателем регенерации! Улыбнулся я. «Мишка, почему ты раньше молчал? Да если бы все гвардейцы Константина Игоревича получили такие... Как ты сказал, доминанты?» Я кивнул. «Так вот, если бы эти доминанты были у всей гвардии, то мы бы с легкостью отразили нападение императора, а потом бы и ему шею намылили!» Возбужденно выкрикнул капитан, вскочив со стула. «Отличный план!» А я бы вместо того, чтобы расти, сидел бы в лаборатории в виде подопытного кролика. Меня бы тыкали иголками и ставили эксперименты. На благорода, разумеется. «Константин Игоревич никогда бы!» Начал было капитан и замолчал, потупив взор. Через пару томительных секунд Гав кивнул. «Да, он мог бы такое сделать. Вот и я так думаю». К тому же получить толковые доминанты не так просто, а на их развитие требуется огромное количество материалов, которые мне и приходится добывать в аномальной зоне. «Миша, но ведь это рискованно!» — возмутилась мама. «Ты можешь пораниться!» Услышав это, я едва не засмеялся. «Сейчас я тебе кое-что покажу, только ты не падай в обморок!» — предупредил я и прокусил подушечку большого пальца. Мама взвизгнула и едва не рухнула в обморок. «Успокойся, со мной все хорошо. Вот». Я показал ей палец, который зарос за пару секунд. «Меня не так-то просто убить. А что до опасности, так я с самого рождения в ней купаюсь. Вспомни, когда нас с тобой в пансионате пытались убить. Если бы я не взорвал артефактный глаз того болвана, то...» «Теперь настала моя очередь осечься» так как я сболтнул лишнего. «Как ты?» — разинув рот, спросила мама. «Тебе ведь тогда и года еще не было. Как ты можешь это помнить? А самое главное, что ты сделал? Взорвала артефактный глаз?» «Елизавета, ты сама говорила, что у тебя весьма необычный и выдающийся сын. Это лишнее тому доказательство», — вступился за меня Гав. Хотя, по его взгляду, я понял, что нас ждёт непростой разговор. Правда, разговор отсрочился, так как входная дверь распахнулась, и внутрь дома заглянул Серый. «Здрасте!» — натянуто улыбнулся он. «Миш, я там уже околел. Можно я хоть в синях погреюсь?» М -м, «Прости, пожалуйста», — извинился я, поняв, что про Серого-то я совсем забыл. «Это мой друг, Сергей». Благодаря его стараниям я до сих пор жив. Заходи. Сереженька, ты, наверное, еще и голодный? Спросила мама и тут же побежала накрывать на стол. Сейчас я вас накормлю. Подождите немного. Когда моя мама назвала Серва Сереженькой, глаза моего друга слегка увлажнились. Бедный ребенок. Видимо, он давно не слышал ласковых слов в свой адрес. Сергей, значит спросил Гаврилов и крепко пожал руку серому, да так, что тот скривился от боли. Хорошее рукопожатие, мощное, удовлетворенно кивнул Гав. А вы, получается, очень Миша? Улыбнувшись, спросил в ответ Серый, чем смутил капитана. Ну, получается так, кивнул Гаврилов. Мишка рассказал о ваших приключениях. Не слабо вас потрепало. «Ну, поначалу да, а сейчас живем в уюте и комфорте, и все благодаря Мишке. Кто бы мог подумать, что пятилетка подчинит себе целое село?» усмехнулся Серый. А я закатил глаза, ведь именно этот момент я и опустил, не желая, чтобы Гаф и мама последовали за мною в Ленск. У них будет ребенок, и как ни крути, но на землях Титова безопаснее». «Чего? Починил село?» «Вы там что, разбоем занимаетесь?» — нахмурился капитан. «Каким еще разбоем? Мы как раз село от разбойников освободили, а сельчане присягнули мешки на верность», — пояснил Серый. Глаза у Гава слегка округлились. Он хотел было что-то сказать, но передумал и только задумчиво поскреб пальцем лоб. «Мам, что там с едой?» — попытался я свернуть их в беседу, но было поздно. Мама тоже все услышала. Ох уж этот чуткий женский слух. Словно снежный ком вопросы стали накапливаться. Один вопрос тащил за собой еще парочку, а потом еще и еще. В итоге пришлось ответить на все, что интересовало моих родителей. Мягко говоря, они обалдели. Гаврилов перестал смотреть на меня как на ребенка и посматривал с нескрываемым уважением. «Мама же напротив», — глядела с тревогой. Да я и сам смотрел на них с тревогой, боясь, что увяжутся следом. «Давайте к столу, все разговоры потом», — сказала, наконец, мама, и мы пошли кушать. Домашний борщ, толченая картошка с рыбными котлетами и капустный салатик. Простая домашняя еда, но такая вкусная, что я едва ложку не проглотил. Все это мы запили компотом из сухофруктов, а после допрос продолжился. «Ты же не просто так приехал?» — спросил Гаврилов. «Не просто», — кивнул я. «Под моим началом 16 гвардейцев, а их недостаточно для обороны Ленска. Знаю, что в Уфе много наших, вот и хочу попытаться убедить их сменить место жительства, ведь рот Архаровых так или иначе нужно возрождать». «Миша, не стоит. Вся империя ополчилась против Архаровых. Все члены семьи в розыске. А если находят гвардейца, то казнят его без суда и следствия», — встревоженно сказала мама. «Не переживай. В Ленске всего пара человек знает, что я Архаров. Остальным же я представился наследником рода Багратионовых». «Ишь ты, хитрец какой!» — хмыкнул капитан. «Какой есть!» Пожал я плечами и повернулся к маме. «Мам, а в роду Багратионовых был парень со светлыми волосами до плеч, голубыми глазами, шрамами на переносице и бровях, с пышной бородой и усами. Он представился Артуром». Разинув рот, мама замерла, а после кивнула. «Да, это мой брат, двоюродный. Правда, он давно умер», — ошарашенно произнесла она. «Живой он! Я его собственными глазами видел!» Улыбнулся я и достал из кармана пуговицу с изображением змея, пожирающего самого себя. Увидев изображение, Гаврилов тут же вырвал пуговицу из моих рук. «А ну дай сюда! Где ты ее взял?» Сурово спросил он, не сводя взгляда с пуговки. «Это же отморозки! Они не боятся ни бога, ни черта!» а императора так и вовсе вращали на причинном месте. «Стас!» — окликнула капитана мама. И тот тут же понизил голос. «Извини, дорогая, просто это шайка фанатиков, от них стоит держаться подальше». «То же самое говорят и про Архаровых, фанатики, пытавшиеся устроить переворот», — едва слышно сказал Серый. «Серый дело, — говорит, — наш род тоже не самый благонадежный. Если смотреть с позиции действующей власти, поддержал я друга и забрал у Гава пуговицу. И что, благонадежный? Передразнил меня капитан. Где ты словечек таких понабрался-то? Ну, явно не в казарме. Улыбнулся я и показал Гаву язык. Мы ведь тоже императора не уважаем, а значит, ураборос для нас могут стать весьма влиятельными союзниками. Сказав это, я заметил, что мама вцепилась рукой в карман сарафана. «Мам, ты чего? Все хорошо?» Дрожащей рукой она достала из кармана перстень и протянула его мне. «Это родовой перстень моего отца. Перед смертью он отдал его мне». Я протянул руку и взял перстень. «Интересная вещица». Хитрые резные грани, геральдика с родовым гербом. А еще от перстня исходил едва уловимый магический фон. Я надел перстень на безымянный палец левой руки. Великоват. Опа! А вот это занятно. Перстень резко уменьшился в размерах и сел как влитой. Я попытался его снять. Но не тут-то было. Проще палец отрубить, чем стащить обратно. «О, боги!» — ахнула мама. «Перстень выбрал тебя!» «Лиза, что это значит?» — спросил Гафа, опередив меня. «В нашем роду власть передавалась лишь тому наследнику, которого признает перстень. Он артефактный, считывает потенциал претендента и выносит свой вердикт, готов ли наследник повести за собой род или нет». Мой отец просканил всех потомков и потомков младших ветвей рода, но перстень никого не выбрал. Голос мамы дрожал. Она явно была шокирована произошедшим, а я же широко улыбался. «Мамуль, это же хорошо!» — ласково сказал я, погладив ее по руке. «Это значит, что род Багратионовых снова будет жить». Я перевел взгляд на Гаврилова и добавил. Не переживай, я вытащу оба рода из зловонной ямы, куда они угодили. Смотри, не надорвись, наследник всея Руси. Через силу усмехнулся Гаврилов и потрепал меня по волосам. Не надорвусь, если ты мне поможешь, сказал я, пристально посмотрев в глаза капитана. Чем я могу помочь главе рода Багратионовых? хмыкнул он. Так уж вышло что нас не пускают к барону Титову, а значит, и к нашим родичам попасть не удастся. Я знаю, что ты знаком с бароном, вот и хочу, чтобы ты нас познакомил. Нет, мы, конечно, можем и силой вторгнуться на остров, где разместились мои братья и сестры, но в таком случае придется прорываться с боем». «Не надо с боем. Титов хороший человек. Константин Игоревич с ним дружил всю жизнь». «Будет обидно, если многолетняя дружба пойдет прахом из-за одного торопыги», — весело сказал Гав, задержав на мне взгляд. «Лиза, мы отлучимся ненадолго». «Хорошо, только проследи, чтобы мой сын снова не исчез», — попросила мама. «Кстати, об исчезновении», — вздохнув, сказал я. «Как только я закончу с делами, уеду обратно в Ленск. Вам со мной нельзя». «Чего?» — нахмурился Гаврилов. «Того. Я глава рода или где?» — усмехнулся я. «Ты в первую очередь мой сын, а потом уже глава рода. Это не обсуждается, мы едем с вами». Закатив глаза, я по ментальной связи передал Серому. «Да ё-моё! Так и знал, что они увяжутся после того, как ты рассказал о Ленске». На что друг ответил. «А ты думаешь, они бы просто так дали тебе уехать? Елизавета Максимовна себе бы места не нашла, если бы ты снова исчез, не сказав и слова». Я вынужден был согласиться. После долгожданной встречи я не могу просто так исчезнуть. Остается только забрать с собой как можно больше людей и вернуться в Ленск. Так мы сможем защитить не только село, но и жизнь мамы и моей еще нерожденной сестренки». А еще мне нужна доминанта регенерации. Нужно подстраховаться на случай, если роды пройдут тяжело или маму ранят». «Ладно, уговорили. Так и быть, поедете с нами», — вздохнул я. «Ты гляди, какой деловой! Я тебе сейчас уши накручу!» Засмеялся Гаврилов и потянулся ко мне, но я перехватил его руку и сильно сдавил, хищно оскалившись. «Видала, а ты за него переживаешь. Силён, как медведь, зараза!» «Хорошее имя ты ему выбрала, подходящее. Мишка-медведь, научи меня...» «Ай! Пусти, паршивец!» Скорчился от боли Гав, так как я не дал ему закончить его дурацкий стишок и сильнее сдавил массивную кисть. Так что мои пальцы по самую фалангу погрузились в его мясистое предплечье. Когда же я отпустил капитана, На его руке тут же налились фиолетовые кровоподтеки. «Мишка, ты что творишь?» Взвизгнула мама и замахнулась на меня полотенцем. «Да брось ты! Мы же с ним играемся! К тому же он мне регенерацию подарил! Гляди!» Расплывшись в улыбке, сказал Гаврилов и показал маме предплечье. Регенерация на глазах растворила кровоподтек, заставив маму тяжело вздохнуть. Дурацкие у вас игры. Какие есть? Синхронно ответили мы с Гавом и закатились заливистым смехом. До поздней ночи мы сидели за столом и болтали о том о сем. Оказалось, что Гаврилов устроился токарем на завод, а барон Титов не знает о том, что капитан вместе с моей мамой живут в Уфе, и все из-за мамы. Гав сперва настаивал что им следует показаться на глаза барону, и тот поможет жильем, деньгами и работой. Но она отказалась, не желая быть снова кому-то обязанной. Так они и стали жить своим трудом. Гав трудился на заводе, после смены ремонтировал дом. А тут даже и сейчас было что подлатать. Жизнь в Ленске им покажется райской. По крайней мере, там любой дом лучше этой халупы и еще капитан рассказал что никто в городе кроме вояк не знает о том что архаровцы эвакуировались в уфу более того барон возвел вокруг острова шестиметровый забор чтобы местные жители не могли видеть что там происходит сперва местные любопытствовали пытались пробраться на закрытую территорию а когда парочку самых шустрых поймали и угостили розгами интерес резко угас с того момента Забор стал обычным городским фоном. «Да, барон чудит. С кем не бывает?» Позавтраков, я, Гаф и Серый направились в резиденцию барона Титова. Капитан удивился, увидев наш вездеход, но сказал, что на разбитой Колымаге мы туда не поедем. Вместо этого он вызвал такси. Подъехала желтая машина с шашечками, за рулем которой сидел помятый усач. Видать, он совсем недавно проснулся. На лице даже полосы от подушки остались. Машина тронулась с места и покатила по улочкам, заполненным вяло плетущимися людьми. Оно и понятно. Семь утра сейчас. О какой бодрости может быть речь? Правда, среди сонных прохожих иногда встречались и живчики. Они были одеты, как гвардейцы. Бегали туда-сюда, заглядывая людям в глаза, Странно все это. А страннее всего то, что у этих бойцов на рукавах имелся герб рода Юсуповых. Неужто меня ищут? Даже если так, то особых проблем не должно возникнуть. Судя по их ядрам манны, бойцы не выше ранга Витязь, а с такими я точно справлюсь. Да, могут возникнуть проблемы, если набросятся толпой, но со мной серый капитан. втроем. Мы раскидаем их без особого труда». Спустя двадцать минут машина остановилась у резиденции барона. Я распахнул дверь, выбираясь наружу, и услышал металлический лязг открываемой калитки. Из нее показалась знакомая мне морда. Наследник рода Юсуповых собственной персоной. А еще вместе с ним на улицу вышли два телохранителя в белых мундирах. «О!» Туалетный утенок! Воскликнул я, широко распахнув объятия. Рад, что ты сумел выбраться. Надеюсь, ты не успел наглотаться, пока вылезал из. Договорить я не успел. Юсупов обнажил меч и, оскалившись, бросился в атаку.